Глава 8. Ночью 25 марта всех разбудили взрывы минометных мин, что стали часто рваться в расположение усиленного сводного батальона. Ночевавшие в землянке офицеры вскочили со своих коек и заметались в тесном помещении. Киборгин за свою жизнь, переживший десятки таких налетов, лишь накрылся с головой одеялом. Так как пара мин упала совсем рядом, из потолка посыпался песок. Увы, сделать потолок совсем непроницаемым. Не получилось, из-за отсутствия пленочного материала. А брезент на такое дело зажали. «Толян, а ты чего разлёгся?» Спросил его кто-то, давший голосом петуха. «А чего предлагаете делать? Снимать, то есть наоборот, надевать штаны и бегать? Своей задницей ловить осколки?» Кстати сказать, именно так он и поймал свой первый осколок. Начал бесполезно бегать. «Хорошо, что мин с собой стрелки принесли немного» а то реально задали бы жару. А так лишь на или шухеру. Да не уснут теперь многие до утра. Сейчас постреляют духи и перестанут. Они наоборот ждут, что мы сейчас повыскакиваем и вмажут из ДШК, так что сидим в своих норках и не дергаемся. Эх, жалко, что так и не выявили, где они прячут свой миномет и ДШК, с сожалением подумал Анатолий. Не таскают же они эту тяжесть с собой каждый раз. Хотя могут. Душманы действительно, как правило, прятали оружие где-то в скалах. Но оно и правильно. Чего эти тяжеленные хреновины с собой таскать? И так патроны с минами приходится волочь для каждого обстрела. А то если бы найти, то можно заминировать. Несмотря на приказ личному составу во время возможного обстрела оставаться в землянках, суета все-таки началась. Многие повыскакивали. Инстинкты взяли свое. Очень уж неуютно сидеть под землей во время взрывов. Кажется, что мина прилетит прямо в землянку и всех тут накроет. Но именно в землянке сейчас безопаснее всего. Американские мины, используемые душманами, не отличались большим калибром и разбить крышу единичным попаданием были не способны. Заработал ДШК. Наконец ударили из танковых пушек по сварке. Именно впечатление, что работает электрическая сварка, Возникало при стрельбе ДШК. Наконец все стихло. Ну вот, теперь можно выходить и проверять личный состав. Так и сделали. Анатолий Киборгин осмотрел палатку, стоящую над землянкой. Оставили как укрытие от возможного дождя, чтобы их убежище не залило. И хоть дождь – редкое явление тут, но все же возможное по весне. Полотно было посечено. Если бы не закопались в землю то взвод сейчас лишился бы трети своего состава ранеными. Собственно, так в прошлый раз и произошло. Взвод порадовал. Выглядели бойцы обеспокоенными, но никто не выскочил испуганными зайцами. А вот у других подразделений все оказалось не так хорошо. Несколько десятков человек, не соображая от паники, все же выскочили наружу и бессмысленно бегали среди разрывов и как результат выхватили осколочные ранения. К счастью, ни одного убитого. Вообще, раненых в первый год было просто кошмарное количество. Если по всему ограниченному контингенту считать, то их число перевалило за 20 тысяч. Это без учета больных. И значительная часть – это именно результат вот таких обстрелов в баз. Изменения все-таки прошли. Может, виной тому то обстоятельство, что полковнику предварительно все же покапал на мозги капитана Никеев? Заранее предоставив решение возникшей проблемы, своим предложением возведение на господствующих высотах опорных пунктов. Но командир батальона с рассветом погнал четыре рота в полном составе в горы. Здесь, здесь, здесь и здесь выстроить укрепленные наблюдательные пункты. Пока один взвод стоял в охранении, остальные ударно вкалывали, собирая по склону камни и складывая из них два блиндажа для контроля обратного склона горы, а потом и основное укрытие рассчитано на проживание одного взвода. Также в горы отправились саперы, и они заминировали подступы к опорникам. Одного дня хватило, чтобы возвести базовые постройки. Потом, конечно, это все будет силами несущих дежурств постепенно дорабатываться и улучшаться. — Ну что, есть добровольцы на первое дежурство? — спросил командир третьей роты. — Давайте я, товарищ капитан, — вызвался киборгин. — Я и не сомневался на твой счет. Улыбнулся Аникеев. Под самый вечер подвезли дополнительного оружия и боеприпасов. На фланговые точки поставили по пулемету. Провели пристрелку васильками, как наиболее оперативными средствами поддержки. На каждый опорник выделили по одному стволу. Лейтенант распределил дежурящих. На точке посадил по четыре человека. Двое бодрствуют, еще двое спят. Потом смена. Покидать укрепление, понятное дело, нельзя. Ибо минное поле минным полем. Но духи могут все же просочиться, и лучше сидеть в домике, что твой зайчишка в избушке. Известны случаи, когда диверсанты противника вот так забирались в казарму и убивали всех спящих одним ударом шилы в ухо, а потом тихо уходили. Надеюсь, никому лишний раз не надо объяснять, что спать нельзя, а то проснетесь, а бошек у вас нет. Отрезаны». Бойцы нервно хохотнули. Так что, чуть что не так, послышалось что-то. Стреляем осветительной ракетой. Увидели в ее свете движение. Бейте из пулемета, не раздумывая на поражение. Своих тут нет. А вдруг местные? Тут все местные, боец. И все мирные местные по ночам в своих домах спят после тяжелого трудового дня. Ну или, как вариант, упорно трудится над увеличением потомства. Бойцы грохнули смехом над немудренной шуткой. Запомните, парни. За каждую нашу бошку им платят деньги около ста тысяч афгане. Не суть важно кто – американцы, иранцы или саудиты. По местным меркам деньги неплохие. Отрежут несколько ваших бошек или одну мою офицерскую, кое в два раза дороже стоит, а капитанской так и в три. И вот уже есть на что заплатить колым за невесту, да богатую свадьбу сыграть. Соберут с нас хабар в виде оружия, и вот уже хватит на обзаведение хозяйством барашков там прикупить или еще какую живность может даже технику вроде мотоцикла. Так что учтите, желающих прирезать нас в вагон, если не целый состав. не потому что ненавидят нас или имеют что-то против социализма, а потому что живут очень бедно и нередки случаи, когда местные мужики не могут жениться до 40 лет, ибо на колым собрать не могут. И тут мы им такой подарок в качестве своих бошек преподнесли что называется, на тарелочке с голубой каемочкой. Всего-то и надо, что суметь их отрезать. В каком-то смысле они нашему появлению искренне рады. Почти подарок самого Аллаха страждущим. Ведь за наш счет можно решить много своих финансовых проблем. То, что их самих могут убить, мало кого остановит. Ибо на все воля, все того же всемилостливого Аллаха не получится заработать в этом мире на невесту. Так после смерти, в бою с неверными, Он, как воин ислама, погибшего за веру, попадет в рай, в котором его ждет куча вечно девственных курий, что станут его ублажать во всех позах Камасутры, а значит, так или иначе, своего он добьется. На этот раз смеха не было.